а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась в гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего»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 Скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей, Мария, она, обратившись, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу Моему, а иди к братьям моим и скажи им, Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.